Переворот Третьего хута. Иран. 21 февраля 1921 года. Политическое положение в Иране к концу 1920 года было очень сложным. В Геляне, Азербайджане, Харасане и других провинциях продолжалась борьба против английского империализма и шахского правительства. Несмотря на отставку в конце лета, 1920 года кабинета Вассуга-От-Доуле и формирование либерального правительства Машира-От-Доуле, недоверие к правящим кругам Ирана среди народа не уменьшалось. Поэтому кабинету Машира-От-Доуле также пришлось уйти в отставку, и осенью 1920 года было создано правительство Сепахдара – на которой возлагалась задача покончить с народными волнениями в стране. Но и правительство Сепагдара не смогло предпринять в этом отношении никаких действенных мер. Для создания сильного правительства, способного быстро навести порядок в стране, с конца 1920 года в Иране велась подготовка государственного переворота. По свидетельству Макки, автора «20-летней истории Ирана», в начале 1921 года к перевороту готовились. Первая группировка Сардара-Асада-Бахтияри, одного из крупнейших феодалов Ирана, пользовавшаяся большим влиянием среди бахтиарских племен. В конце 1920 года, как указывает Макки, В Исфагане состоялся съезд ханов племен, рассмотревший вопрос о возможностях организации похода на тигеран и осуществления государственного переворота. Лишь разногласия между ханами помешали этой группировке немедленно приступить к активным действиям. 2. Группировка Салара-Дженга, крупного феодала, под командованием которого находилось значительное число вооруженных бахтиарских отрядов. 3. Группировка Сиидзия, Эдвина и насрета дауля, который хотела произвести переворот, опираясь на британских союзников. Оба ее лидера были ярыми англофилами, причем насрета дауля, Выехав в Европу еще в 1919 году, долгое время пробыл в Англии и еще будучи в Лондоне, выработал план и помчался в Тегеран, чтобы осуществить переворот. Последнее обстоятельство подтверждает Эсфен Дияри, работавший тогда в иранском посольстве в Лондоне. За несколько месяцев до переворота, во время пребывания в Лондоне покойного Фируза Мерзы, на света от дауля там происходили переговоры и была достигнута договоренность о том что он составит и возглавит кабинет в то же время эти гарантантские придворные круги не оставались пассивными мы имеем сведения пишет малек ош шуара бахар краткой истории политических партий Ирана, что во время встречи Шаха со своим отцом в Стамбуле там разрабатывался план переворота при помощи казачьей бригады. Именно с этой целью Шах не хотел распылять казачьи войска и даже препятствовал тому, чтобы они объединились с жандармерией под единым командованием. кандидатам на пост будущего главы правительства англичане выдвинули Сеидзия Эддина, который в качестве редактора тегеранской газеты рад находился в тесном контакте с британской миссией. Его путь к государственной власти начался лишь в 1919 году. Тогда он стал активным участником, созданной от Отдауля, главой правительства Ирана, тайной организации под названием «Комитет черной руки», ведший методами террора борьбу с противниками англо-иранского соглашения. В конце 1919 года Сиидзия-ад-Дин был назначен руководителем иранской дипломатической миссии, направленной в Баку для ведения переговоров о заключении союза с муссаватистским правительством Азербайджана. Цель союза состояла в создании Ирано-Азербайджанской конфедерации под протекторатом Англии. После падения кабинета Васуга от Дауля летом 1920 года Сидзия-1 отошел от дел, но с приходом к власти в ноябре 1920 года кабинета сепагдара вновь стал близок к правительственным кругам. Уже тогда возникла идея о введении его в состав кабинета Сепахдара. Можно предположить, что именно Сейдзия-Эддин был одним из неназванных по имени лиц, обращавшихся в октябре 1920 года к премьер-министру с предложением создать иранские военные формирования численностью в 15 тысяч человек под руководством британских офицеров. Тогда же он активно занялся вербовкой союзников, предстоявшей борьбе за власть. Используя в этих целях созданный им в столице филиал Железного комитета, который превратился в главный инструмент подготовки и осуществления государственного переворота, а его члены впоследствии стали близкими помощниками Сиидзия-аддина во время нахождения его у власти. Сиидзия-аддин... активизировался в январе-феврале 1921 года, в период, когда британская миссия в Тегеране была особенно озабочена поисками сильного реакционного премьер-министра. Англичане в это время уже не надеялись, что Сепагдар окажется в состоянии сформировать правительство, приемлемое и для Шаха, и для правительства его величества. А все другие кандидаты Мустуфи Оль-Мемалек и даже принц Фирус соглашались возглавить правительство только в том случае, если Англия согласится на пересмотр условий англо-иранского соглашения 1919 года. Кабинет Сепагдара лишь... номинально заполнял вакуум государственной власти, и было ясно, что его дни сочтены. В это время на политической сцене в Тегеране и появился Сиидзия-Эддин. Поддержка группировки Сиидзия-Эддина англичанами выражалась не только в материальной помощи, но и в прямом давлении, которое они оказывали на правительство Сепагдара. В начале января шахиншахский банк сообщил, что вскоре будет приостановлен обмен иранской валюты. В то же время он начал искусственно понижать курс иранских бумажных денег. «Приближающаяся эвакуация английских войск», отмечала газета «Таймс», которая совпадает с решением имперского банка перевести деньги за границу, вызвала панику среди персов. Наконец, боевую готовность были приведены и британские вооруженные силы, находившиеся на территории Ирана. Осуществление переворота возлагалось на казачью дивизию, основные силы которой находились в то время Казвине. Участие армии в перевороте должно было придать ему национальную окраску, и в этом смысле расчет заговорщиков всецело оправдался. Кандидатура командира дивизии была утверждена англичанами. На этот пост претендовали иранские генералы Галлан, Амир, Масек и полковник риза Хан. Когда двое первых отказались, командиром дивизии был назначен последний. Остановив свой выбор на командире тебрисского отряда казачьей дивизии риза Ханя, Представители британского военного командования и разведки считали, что он больше других подходил для этой роли. Огромное честолюбие и сила характера выделяли его из среды офицеров дивизии. Эти качества были немаловажны для обеспечения успеха задуманного предприятия. Те, кто выбирал, не могли не оценить и другую черту характера Резахана – его склонность к интриге и способность предать всякого ради достижения своих честолюбивых замыслов. Англичанам было хорошо известно, что в феврале 1918 года Резахан был среди иранских офицеров главным сообщником полковника Старосельского в организации мятежа, направленного против командира казачьей дивизии полковника Клерже. В результате их действий Клерже был отстранен от командования дивизии, его место занял Старосельский, а Резахан получил неочередное повышение по службе. Резахан не возник бы как политическая фигура, если бы он не был выбран на роль военного руководителя заговора. Резахан по своим политическим убеждениям не был ярко выраженным националистом, так как никогда не находился в связях с представителями национальных сил или известными националистическими деятелями Ирана.